Я превосходно вас понял из вашего разговора с княгиней Десандизье. А потом, если мы случайно стремимся к одной и той же цели, хотя и разными путями, то почему бы нам и не совпасть в убеждениях? Я вас не понимаю, о какой цели вы говорите? О той. Какой стремятся все независимые, возвышенные и благородные умы, иногда действуя даже как вы, то есть инстинктивно, под влиянием чувств, не давая даже себе отчета в той великой миссии, какую они призваны выполнить? Например, когда вы окружаете себя всем, что может чаровать все ваши чувства, разве вы вдумаете, что при этом уступаете только потребности в наслаждении? Нет! Тысячу раз нет!» Иначе вы были бы не выдающимся существом, а грубой, сухой эгоисткой с изощренным вкусом не более. А в ваши годы это было бы отвратительно, милая мадемуазель. Это очень строгое обвинение, сударь. Неужели вы его прилагаете ко мне? Конечно, конечно, я приложил его и к вам. Если бы вы любили роскошь только ради роскоши, но нет... «Я понимаю, вас воодушевляет другое чувство». Испытывая страстную потребность во всех этих наслаждениях, вы лучше всякого другого понимаете, как велика их цена и как тягостно лишиться возможности удовлетворить эти потребности. Не так ли? Так, да, конечно, сударь. Значит, вы заранее с благодарностью и сочувствием относитесь к тем, кто в бедности и неизвестности трудится, чтобы сделать все чудеса роскоши, без какой вы не можете обойтись. Это еще не все, Приведу в пример себя. Я не хуже и не лучше других, но благодаря тому, что я привык к лишениям и нисколько от них не страдаю, я далеко не так жалею своих ближних, которые должны переносить лишения, как жалеете их вы с вашей привычкой к комфорту. Боже мой, сударь, чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь, что вы в Тысячу раз лучше меня защищайте те идеи, за которые я подверглась такому строгому порицанию от княгини Аббата. Я прошу вас, говорите, говорите, сударь, я не могу вам выразить, какое счастье, какую гордость внушают мне ваши слова. О, о хо -хо. и вы удивляетесь, что вас не поняли ни ваша тетушка, ни Аббат? Да где же были точки соприкосновения, я? Между вами и этими хитрыми, завистливыми лицемерами, какими они теперь представляются моим глазам,